Глава 26. Дикий огонь. Обнявшись, они лежали на полу, на развернутом в попыхах пледе. Она нежно обнимала Крио, уткнувшись в его плечо. Крис первая решила нарушить тишину. «Ты знаешь, а ведь ничего плохого не случилось. Давай видеть позитивные моменты. Во-первых, большая часть информации недоступна. Возможно, мы что-то важное упускаем. Во-вторых, встреча с перцептроном будет как-никак кстати. Может, нам удастся вытянуть всю нужную информацию о тебе, прежде чем мы его отключим. В-третьих, она поцеловала его в щеку. Меня сейчас совсем не волнует кто ты и как там у тебя все работает в голове. Я чувствую твое тепло и то, что есть между нами. А так ли важно, как оно все устроено? Наш мозг тоже компьютер, но просто биологического характера. «А вдруг они полностью воссоздалили его в синтетическом виде тогда стоит ли нам волноваться и себя изводить это сейчас ты так говоришь но не изменится ли твое мнение завтра ответил он глядя в потолок и голос его не выражал никаких эмоций она немного отстранилась от него не говори так разве ты не чувствуешь она не закончила фразу он повернулся к крис и посмотрел в ее глаза и Они меняли цвет с сияющей янтарного на холодный зеленый. «Прости, мне тоже тяжело это пережить. Конечно же, чувствую». Он вновь прижал ее к себе уверенным движением. Она по-прежнему не сопротивлялась и лежала, уткнувшись носом в его плечо. Удивительно, но той дерзкой и напористой Крис будто и след простыл. «И ты права по поводу перцептрона. Думаю, только он сможет прочитать мой имплант и дать понять, что делать дальше». «Одно могу сказать точно. Я не стану отключать родителей, даже если они окажутся марионетками в чьей-то игре. Я не сделаю это ни при каких обстоятельствах». Разговор был прерван громким стуком в дверь. Раздался голос Ларса. «Вы надолго там уединились? Лу хочет посвятить нас в новые подробности». Волна смущения накатила на Крио, и он вскочил, быстро застегиваясь. Затем помог подняться Крис отбросил куда подальше плед и, убедившись, что их вид относительно подобающий, открыл дверь. Ларс сегодня выглядел лучше, чем в предыдущие дни, но печаль его не отпускала. Все, что они делали, он воспринимал без особой радости и энтузиазма и скорее расценивал как нечто вынужденное. Если бы не обстановка, то, скорее всего, он бы просто заперся в своей квартире и не выходил неделями в ночь. о Ларс смущенно посмотрел на помятых ребят, а затем неожиданно задорно подмигнул другу в момент, когда Крис не смогла бы этого увидеть. Что, конечно, порадовало Крио. Он понял, что Ларс все еще способен испытывать положительные эмоции, несмотря на то, что это ему нелегко давалось. Через минуту они все стояли в подсобке Лу, где на столах по-прежнему были разбросаны непонятные приборы и раскуроченные платы. Все время, что они находились здесь, Лу продолжал свою работу, порой оставляя их одних. Крио только один раз был снаружи, когда Лу надо было принять в починку какое-то оборудование. А так Лу был противником того, чтобы они без причины покидали пределы его убежища, говоря, что у них на лбу написано, откуда они, и что если их увидят не те люди, то просто разберут на части и продадут. «Ну что ж, я вижу, вы, вы уже смогли более-менее переварить информацию». «Теперь я бы хотел вам поведать два ключевых момента миссии. Первый — это проникновение. Второй — он затаил дыхание, а затем медленно произнес. Это уничтожение». Безумие опять исказило его лицо, но все уже настолько привыкли, что воспринимали это просто как особенность бывшего лидера технопанка. Он взял со стола крупный элемент питания и грозно посмотрел на всех, будто проверяя, все ли достаточно внимательно его слушают. Итак, я думаю ни для кого не секрет, что самое сложное – это проникнуть в башню. Для тех, кто в холодильнике, еще раз повторяю, б, б башня Перцептрона представляет собой один из самых древних небоскребов города. Она возвышается даже над самым последним уровнем. Благо, для нас проникнуть в нее отсюда даже проще, чем с уровней выше. Но одно дело – оказаться в ней на в-втором уровне, совсем другое – подняться на самый верх. Когда я был лидером технопанка, перцептрон не имел такого значения, как сейчас, но даже тогда он тщательно охранялся. Думаю, с того момента многое изменилось». «Да, звучит обнадеживающе», — протянул Крио. «А что, уничтожить его проще, выходит?» «Все в в вопросы потом. Слушайте», — прервал его азиат. На его щеках разлился румянец. «Да, информация частично устарела». «Но я з... знаю, кто еще в те времена занимался прокладкой основных коммуникаций в башне, а это было немного много ни мало 31 год назад. Он изучил внутренности этой малышки, как свои пять пальцев. Именно с ним я вас и хочу познакомить. Называют его тут дядюшка Рю». «Рю?» — повторила Крис, но, увидев грозный взгляд, Лу осеклась. «Да, дядюшка Рю. Как его звали раньше, никому неизвестно». Он старше нас, но, благо, еще в уме». Он рассмеялся и добавил «Хе, хе в отличие от меня». Затем замолчал, пытаясь остановить очередной приступ. Лицо его задергалось. Справившись с конвульсией, он продолжил. «Вторая часть не менее тривиальна. Уничтожить сам ЦОД почти невозможно. Но я все же хотел услышать ваши идеи на этот счет. Вдруг каким-то образом мы сможем найти выход?» «Как, по-вашему, уничтожить самый защищаемый объект в городе?» «Отключить питание как-нибудь», — предположил Ларс. «М...мысль, конечно, здравая, но тут предусмотрена пятиступенчатая система резервирования. Я это точно знаю. Проблем с энергией, как вам известно, нет. Поэтому нужно только организовать своевременное подключение резервных источников питания. Но попытка хорошая». Устроить сбой в цепях перцептрона? Крио, ты меня спрашиваешь об этом? Никому из нас неизвестна точная структура этой машины. Скорее всего, это огромная распределенная сеть, где все узлы зарезервированы, и падение одного из них никак не скажется на работе системы в целом. Так что это из области фантастики. Еще идеи. Просто спалить серверный, облить горючим и поджечь. Выпалила Крис с таким видом, будто только что совершила открытие. Отлично. Я тоже д -д думал об этом, но не столь поверхностно. Действительно, физическое уничтожение серверных, пожалуй, самый т -т топорный но эффективный метод. Но как быть с системами пожаротушения? Ливневые системы собирают воду в огромные резервуары на самой макушке башни. датчиком стоит только учуять дым, как все будет мигом погашено. Причем вода — это крайний случай. «Сначала используется специальная пена, а потом уже вода. В любом случае, все системы стоят в специальных резервуарах с охлаждающей жидкостью. Резервуары герметичны. Впрочем, простенький пожар не решит проблемы. А вот взрыв — возможно. Но взрывчатка в наше время — такая роскошь, что достать ее почти нереально. В данном же случае, учитывая необходимое количество вообще». «И что же тогда делать?» — спросила Крис. Но ну, если больше идей нет, он осмотрел присутствующих в надежде, что кто-то выскажет свежие мысли. Тогда перехожу к своим наработкам. Он достал из стоящего рядом тубуса скрученный ламинированный пергамент и развернул его на столе. Перед вами вещь, которую крайне сложно достать. Это схема башни. Разобраться в ней без Рю было бы трудно, но благо он подсказал некоторые моменты. П Посмотрите, Он указал пальцем на схему. Как видите, внизу нет никаких жизненно важных систем. Башня П просто хорошо была в свое время укреплена П против разных внешних воздействий. Основная сложность именно в проникновении. Но вот что тут есть. Он опять ткнул пальцем в схему, и все нависли над этим местом, пытаясь понять, что же там надо увидеть. Вот тут в одной из опор есть вход в водосточную систему. Рю знает, как из нее можно выбраться в саму башню. Но это половина проблемы. Туда еще как-то нужно добраться. Причем это место находится прямо под защитной пачкой здания. «Юбкой, что ли?» – переспросил Ларс. «Да-да, юбкой. Черт бы тебя побрал!» Лу опять остановился и перевел дыхание. «Да, юбка для нас – проблема, но без нее было бы слишком просто попасть на уровень выше. Поэтому примем это как данность» на чем мы остановились. Ах, да. Он достал из тубуса еще один лист и развернул его поверх предыдущего. Это карта верхних уровней. Повторюсь, многое могло измениться, но Рю утверждает, что сама структура здания препятствует каким-то кардинальным перестройкам. Поэтому вот тут... Он вновь ткнул своим коротким пухлым пальцем в схему. Именно тут, по нашим со соображениям, находится бутылочное горлышко, которым мы и воспользуемся. Оно находится прямо над серверной. Вот в этом тонком канале проходит большая часть коммуникаций. В теории, если как-то их повредить и организовать нужный скачок напряжения в другой цепи, это может привести к взрыву батареи, расположенных прямо под ней. Тогда ЦОДу точно конец. «Повредить? Как? Ножом? Там что, нитки в этом канале?» озадаченно спросила Крис. «А взрыв в момент, когда мы там находимся, никого не напрягает?» В сердцах воскликнул Крио. «Так, без нервов!» Лу откашлялся и продолжил. «Начнем со взрыва. По словам Рю, батареи перегреются примерно через 20-30 минут. Время, чтобы уйти, у вас будет. Единственное, процесс необратимый, поскольку коммуникации будут обрезаны. Ничто взрыву уже не помешает. Уходить надо будет быстро и слаженно». «Ну, а с повреждением что делать?» Это была серьезная проблема до того момента, пока вы тут не оказались. Он нагнулся и достал из-под стола сумку Дарса. по плазма-ружье. Хороший выстрел и все. Проблема. Выстрел у вас будет только один. Остался единственный источник питания. Я пытался сделать что-то аналогичное, но потерпел фиаско. Как они перезаряжаются, я не знаю. У нас тут таких технологий нет. А если не получится, у нас будет какой-то план «Б»? спросил Крио. «У вас все по получится», — ответил Лу. «То есть нет?» «Ясно. Замечательно. К сожалению, такой роскошью, как альтернативные варианты, мы не располагаем. Вход один, выстрел один, шанс один. Выход, кстати, тоже будет у вас один. Отсутствие выбора тоже хорошо, зато не запутаетесь». Лу подмигнул. «Что-то, мне кажется, выйти нам уже никто не даст». Грустно произнес Ларс. Энтузиазм Лу его совсем не воодушевлял. «Возможно. Не хочу вас обнадеживать. Тяжела и нелегка жизнь технопанка». Он улыбнулся и потрепал по плечу Ларса. «Все получится. Или вы хотите просидеть остаток жизни в моей коморке?» В ответ молчание. Ребята размышляли, пытаясь оценить, насколько игра стоит свеч. Ларс сидел и смотрел в пол, будто сились найти там какой-то ответ. Крис облокотилась на стену и рассматривала свои перчатки. На ее лице застыла странная ухмылка, выражающая одновременно и грусть, и скепсис. Крио стоял и думал о том, что он больше нигде не сможет найти ответы на свои вопросы, кроме как в этой башне. Дело, конечно, рисковое, но что ему теперь терять? Решено. Он сделал шаг вперед, будто принимая вызов. Я пойду один. Смысла рисковать всем нет. Эээ... Только и смог протянуть лук. Кажется, в шоке теперь был он. «Один?» – переспросила Крис. «Ты с сбрендил? Я тебя не отпущу». Она подошла и взяла его за руки. Посмотрела на него полным нежности взглядом своих ярко-янтарных глаз. «Без меня теперь никуда. Мне достаточно потери Дарса. Идти одному верная смерть». Услышав имя брата, встрепенулся и Ларс. Он поднял взгляд на Крио. «Думаешь, я дам тебе провалить эту миссию?» «Мы должны отомстить за Дарса. Его жизнь...» Он замолчал на мгновение, а затем продолжил. «Все это не должно быть зря». «Вообще-то я не хотел, чтобы вы рисковали», — начал Крио, но был беспардонно прерван. «Вот и молодцы», — сказал Лу. «Я в вас не сомневался, но у нас осталась одна проблема». «Еще одна?» — воскликнула Крис. «Да, Рю находится совсем недалеко от б... башни», — Но на другом конце уровня. Кажется, я уже упоминал, что будет, если вас увидят не те люди. Вы очень лакомый кусок. Если на вас кто-то даст на водку или вы попадетесь на глаза разборщикам, то пиши «пропало». Уйдете на черном рынке с молотка за день». Сделав небольшую паузу, он добавил «по частям». «Да, как вы тут живете? Я думал, ты шутил», сказал Крио, и сразу понял, как глупо это прозвучало. Теперь же от одной лишь мысли, как кого-то из них разбирают на органы и пытаются извлечь периферийные импланты, ему стало плохо. Да куда там! Импланты – это один из самых стабильных заработков на нашем уровне. У нас нет торговли с верхом технологии нам не поставляются, только спускаются по счастливой случайности вместе с их хозяевами. Кстати, Рю занимается именно переборкой имплантов и их установкой. Так мы с ним и познакомились. Правда, это было... Лу нервно заморгал. «Очень давно». «Он нейротехник», — оживился Ларс. А Крио в этот момент осенило. Когда ребята пытались взломать его имплант, они не знали, что он управляет его мозгом. Все думали, что это обычный головной имплант, а не модуль искусственного интеллекта. Значит, поврежденная часть мозга не должна проявлять никакой активности. Если Рю — нейротехник, он сможет продиагностировать Крио. Возможно, что-то прояснится. Он до сих пор в глубине души надеялся, что все это какая-то ошибка или просто чья-то злая шутка. Он человек, а не какая-то там машина. Человек. Он чувствует это. Да, нейротехник и фанат своего дела. Он, конечно, такой своеобразный, старой закалки. Возможно, вам с сперва будет с ним тяжело, но вы не пугайтесь. Он громкий, но не злобный. Это скорее его стиль общения такой. «Громкий? Увидите сами, это сложно объяснить», — подытожил Лу. Он быстро свернул все схемы и засунул аккуратно в тубус, а затем так же быстро и молча покинул комнату, оставив ребят одних. «Странный он все-таки», — сказал Крио и спрыгнул со стола, на котором сидел последние пять минут. «А может, просто хитрый?» — предположила Крис. «По-моему, он очень вовремя ретировался, оставив нас одних со своими мыслями. Наверное, боится, что передумаем». «И не мудрено». Ларс опять выглядел удрученным. «Безумие полное, ребята. Чем это лучше предыдущей затеи? Вспомните, чем она для нас закончилась. С другой стороны, я понимаю, что еще одна авантюра может стать тем импульсом, который нужен, чтобы выйти из этого дренного состояния, из апатии, которая все глубже засасывает меня. Не знаю уже, реально ли вынырнуть из этого круговорота. Я так устал от этих гудящих в голове мыслей». От воспоминаний. Все это съедает меня изнутри. Я чувствую это. Я даже родителей стал вспоминать, хотя мы с братом поклялись никогда не делать этого. Он замолчал, будто собираясь с мыслями. Понимаю, время вспять не обратишь, но мозг будто сам хочет обратно, туда, где брат еще с нами и весело шутит. Ты все правильно говоришь. Крис подошла к Ларсу и нежно взлохматила его шевелюру. «Безумие или нет, но нам туда нужно в любом случае», — сказала она. «Не только ради Дарса». И вдруг замолчала. «Почему?» — спросил Ларс и пристально на нее посмотрел. «Я чувствую, что вы от меня что-то скрываете. Шифруетесь. Давайте признавайтесь, что там было в базе данных клиники? У Крио экспериментальный супер-пупер-чип, да?» «Это пусть он сам тебе расскажет» произнесла Крис и развернулась на каблуках сапог в сторону Крио. У Крио внутри все сжалось. Захотелось забиться в угол и остаться наедине с собой. Для него это все еще была очень сложная тема, которую он боялся затрагивать. Он боялся говорить об этом, будто свято веря. Если не обсуждать это вслух, то все останется как прежде. Но его близкий друг Ларс стоял и с недоумением смотрел на него. Он, как обиженный ребенок, не мог понять, «Оказывается, есть нечто такое, что можно от него скрывать». Крио тяжело было решиться начать говорить, но он думал, что Ларс не заслуживает такого отношения. Наверное, он все-таки должен знать правду. «Да, имплант у меня нестандартный». Робко начал он. «Это мы сразу поняли», — нахмурившись, сказал Ларс. «Да чего ты мнешься?» На его лице появилось беспокойство. «Дружище, чтобы там ни было, знай...» «Я всегда тебя поддержу». Он подошел к Крио и положил руку на его плечо. «Ларс, это непростой для меня вопрос. Тут скорее мне самому надо разобраться в этом в первую очередь». криво вздохнул. «Понимаешь, до встречи с вами у меня была очень спокойная, пусть и скучная жизнь. Не думал я, что вообще хоть что-то может нарушить идиллию в моей душе. Но то, что мне показала Крис, действительно повергает в шок». Я всегда считал себя самым обычным и заурядным, ничем не примечательным человеком. А теперь последнее слово под большим вопросом. Понимаешь, о чем я? Не понимаю, о чем ты. Ларс задумался на секунду. Твой имплант отвечает за какие-то функции мозга, за моторику или что-то вроде этого. Звучит, конечно, фантастически, но тогда это бы объяснило, почему имплант так хорошо защищен. Он уже был серьезен, как это бывало, когда речь заходила о рабочих моментах. Тогда он превращался в настоящего технаря. Крио смотрел на Ларса. Он испытывал все снова, как в тот раз, когда Крис поведала ему об этом. Когда словно весь мир уходил из-под ног, будто сознание попало в аэротрубу, и он никак не мог сосредоточиться на происходящем. Он не хотел верить в это и интуитивно искал любые причины, чтобы опровергнуть искусственность своего разума. Но еще больше пугала возможная реакция его близких людей. Даже Крис, которая отреагировала достаточно эмоционально, в итоге успокаивала его. И сейчас он понимал, что внутренне он прямо-таки хотел, чтобы его пожалели. Но на деле даже такая позиция казалась Крио весьма зыбкой. Ведь одно дело – желание успокоить близкого человека, а совсем другое – действительно верить в него. Верить в то, что, как бы то ни было, он был и остается именно человеком. Ларс по-прежнему с недоумением смотрел на него, и криво понял, что отвертеться от непростого вопроса не получится. Поэтому он собрался с мыслями и попытался максимально спокойно сказать. «Имплант отвечает почти за все, Ларс. По информации из клиники, мой мозг почти полностью утратил работоспособность. Возможно, сохранилась память, но само мышление, или та часть мозга, где хранится наше сознание, это было утрачено». Поэтому именно та энергия, что в твоей голове формирует личность, чувства и привычки, именно она у меня синтетическая. Мой экспериментальный имплант, по сути, самый настоящий искусственный интеллект. Я не настоящий, Ларс. Подделка, одним словом. Он опустил взгляд и почувствовал, как лицевые мышцы сводят судорога, а пальцы немеют. Он машина, но машина, которая может чувствовать. «Чувствовать обиду на весь мир, который оказался так несправедлив к нему. Разве такое может быть?» эй, эй, ты чего?» Ларс ударил его пару раз по плечу. «Если даже ты действительно искусственный интеллект, то сделали тебя на славу», — попытался он пошутить, но при этом все таким же серьезным голосом. «Мы бы никогда этого не поняли, но тебе я другое скажу. Не верь ты этой информации, где я ведь могли специально изменить». Мы явно имеем дело с очень хитрой и коварной структурой. Уверен, что эксперимент с твоим имплантом государственный. Рекогнайзеры это лишний раз доказывают. Да и такое бы точно затерли, и мы никогда бы не узнали правду. Кто бы стал предоставлять такую информацию в столь явном виде? Почему ты думаешь, что мы должны верить в это? По-моему, с нами просто кто-то играет. Послушай, Лу, нас постоянно обманывали. Годами, десятилетиями. Кто мы такие, чтобы знать правду? Они так считают. Крио, если мы доберемся до этого рю, я тебе обещаю, мы проверим твой мозг. Уверен, ты настоящий, и ты человек». В голосе Ларса было столько энергии, словно она витала вокруг него. И Крио, сам того не заметив, стал подпитываться этой энергией. Позитивные мысли возникали в его голове откуда ни возьмись. Он молча приблизился к Ларсу и крепко обнял его. Крис, увидев эту сентиментальную сцену, улыбнулась, хотя глаза ее в тот момент уже были полны слез. «Я человек, я настоящий», — повторял Крио про себя, будто молитву, вбивая эту мысль себе в голову, словно молотком.